Некоторые меры и денежные единицы. Стадия длинная. 178 метров. Олимпийская. 185 метров. Египетский схен, равный персидскому парасангу. 30 стадий, около 5 километров. Плетер 31 метр. Оргия. 185 сантиметров. Пекис, локоть, 0,46 метра. Подис, ступня, 0,3 метра. Палайста ладонь, около 7 сантиметров. Эпидама, равная 3 палайстам 23 сантиметра. Кандилос, равный 2 дактилам, Пальцем около четырех сантиметров. Талант. Вес в двадцать шесть килограмм. Мина. Четыреста тридцать семь грамм. Денежные единицы. Талант. Сто мин. Мина шестьдесят драхм. Распространенные отические монеты. Серебряная дидрахма. Две драхмы. равная золотому персидскому дарику. Тетра-драхма — четыре драхмы с изображением совы Афины, главная оттическая расчетная единица. В серебре золото вошло в обращение в эпоху Александра, когда ценность таланта и драхмы сильно упала. Меры жидкости — хоэс, кувшин, около трех с небольшим литров. Катили, котелок, около... 0,3 литра. Греческое приветствие. Хайре, радуйся, соответствует нашему здравствуй. На прощание говорили или хайре, или при ожидаемой длительной разлуке. гелиаины. будь здоров, в нашем просторечии, ну, бывай здоров.